Прикорм. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, вводить прикорм необходимо, начиная с полугода жизни ребёнка. Но несмотря на нормы, время, когда крохе стоит попробовать новую пищу, вы можете выбрать, ориентируясь на развитие малыша. Специалисты считают, что если у ребёнка появились зубы и он демонстрирует явный пищевой интерес, то можно ввести прикорм и чуть раньше полугода. Например, вы наверняка неоднократно слышали рассказы ваших бабушек и родителей о том, что раньше детям начинали вводить прикорм сока в 2 месяца. Конечно, делать так не стоит, потому что пищеварительный тракт малыша просто не готов ни к никакой еде, кроме молока. И у него пока нет необходимых ферментов для переваривания. Любой прикорм Не стоит вводить раньше 4 месяцев, ведь это не только не полезно, но и может вызвать вздутие живота и дисбактериоз кишечника. С каких продуктов начать первый прикорм? Существует несколько мнений. Например, некоторые считают, что ребёнку можно начать давать продукты, которыми питается семья, если это здоровое меню. Я вводила прикорм малышу Лео твёрдыми овощами и фруктами, предлагала пробовать яблоко и огурец, когда малыш интересовался пищей. Но правда, надо обязательно следить, чтобы ребёнок не подавился кусочком пищи. Ещё можно начинать прикорм с овощных или фруктовых пюре, кисломолочных продуктов, мясного пюре или яичного желтка. По моему мнению, Наиболее физиологично начинать вводить сначала овощи и фрукты, поскольку это самая легко усваиваемая пища, а затем уже переходить к крупам и далее к молочным продуктам, мясным пюре и яичному желтку. Вводить продукты нужно постепенно, с половины чайной ложки и обязательно в первой половине дня, чтобы отследить реакцию организма. Если в семье есть склонность к аллергиям, то лучше вести пищевой дневник, чтобы при возникновении проблем можно было чётко знать, на что среагировал ребёнок. После введения нового продукта следует постепенно увеличивать порцию, доводя её до нормы. И только после того, как вы введёте полностью один вид нового продукта, начинайте вводить следующий. Вы можете готовить пищу для малыша самостоятельно либо использовать готовое пюре. Всё зависит от наличия свободного времени и вашего подхода. Вот какую схему прикорма советует нам ВОЗ на первые 90 дней. Со схемой прикорма вы можете познакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Также возможен Вот прикорм по национальной программе оптимизации вскармливания детей первого года жизни в Российской Федерации. Согласно этой программе, нужно придерживаться следующих правил. Первое. Старт прикорма, независимо от типа питания, рекомендуется с 5 месяцев. Второе. Ввод мяса рекомендован в 6 месяцев. Третье. Фруктовое пюре рекомендуется добавлять в рацион в случае запоров в любой период введения прикорма. При отсутствии запоров фруктовое пюре ребёнок должен пробовать после мяса. Четвёртое. Размер порции пюре и каш для ребёнка 5-7 месяцев 150 г. Размеры порций это очень важный аспект в кормлении малыша. соблюдение которого напрямую влияет на самочувствие и здоровье ребёнка. С таблицей наименования продуктов и блюд для прикорма и возрастом детей вы можете ознакомиться в PDF-приложении к данной аудиокниге. Какой подход выбрать, решать вам, так как, повторюсь, каждый малыш уникален. И возможно, вы совместно с педиатром составите свой план и график введение прикорма